Глава 75. Я – фланёр, одержимый синдромом другого берега. Сегодня хоронили Пьера Жоржа, 1934-2017. Его внучка украсила гроб наивными рисунками, переворачивающими душу, и на необработанном дереве возникли синее небо и деревенский пейзаж. Она работала и думала, что дедушка прогуливается там, наверху, и получает удовольствие, глядя на оставшихся на земле. Пьера звали Эли Бару, как певца, но перед войной его родители, похороненные в Бронсьоне, изменили ему имя и фамилию. Из Парижа приехала женщина Равин, чтобы проводить Пьера в последний путь. Она спела поминальную молитву, очень красивую, а когда гроб опускали в семейную могилу, читала Кадиш, Потом каждый бросил горсть песка на крышку. Белого, как на морском берегу. Сегодня дежурил другой Господь, и отец Седрик на время церемонии остался у меня на кухне. Говорят, человек имеет такую семью, какой достоин. Глядя на собравшихся на церемонии детей и внуков Пьера, я говорю себе, что он наверняка был замечательным человеком». В небольшом банкетном зале мэрии родные и друзья усопшего выпивают по стаканчику и поют для него. Двери открыты, и до меня доносятся голоса и музыка. Женщина Равин, ее зовут Дельфина, пришла ко мне выпить кофе и застала Седрика. Католический священник и дамы из синагоги прекрасно смотрятся вместе. В моем доме смешались их религии. Смех и молодость. Саша был бы в восторге. Думаю, я. Погода была хорошая, и я отправилась поработать в саду. А дельфина и Седрик сели в беседке и еще два часа разговаривали и смеялись. Дельфину заворожила красота моего огорода и деревьев. Седрик устроил ей экскурсию. Совсем как гордый собственник, как будто это его бог, чей дом находится поблизости, помог вырастить все эти маленькие чудеса. Занимаясь баклажанами, я слушала песню. Те, кто провожал Пьера Жоржа, вышли на площадь и устроились под деревьями. Даже Дельфина и Седрик замолчали, так хороша была мелодия. «Нет, я больше не хочу хвалить себя и страстно жаждать отклика на моё «люблю тебя». Нет, у меня больше нет сил надрывать сердце, подражая играм, которые я знаю наизусть». «Ты сегодня являешь мне лучшее из зрелищ. Ты так прекрасна, что могла бы помешать мне. Но я больше не прозреваю тайну и боюсь, что не сбудутся ни мои страхи, ни надежды. Ведь, несмотря на запертую в душе мечту, мне не хватает мужества полюбить. Они поют для Пьера или для меня. В 18.30 все рассаживаются по машинам и уезжают в Париж». Я снова слышу ненавистный звук хлопающих дверей. Мои трое мужчин поужинали со мной, на улице. Я сделала быстрый салат, пожарила картошку и яичницу глазунью. Явились кошки, как будто решили послушать неинтересную, но радостную беседу странных двуногих. Но на все время повторял. «Ну разве здесь не прекрасно? У нашей Виолетты!» Мы хором отвечали. «Да ужаса, прекрасно!» Элвис добавлял «Don't за other men Мы расстались в 21.30. В июне дни намного длиннее, чем весной, и я еще долго сидела на скамейке и слушала тишину. Весь тот воображаемый шум, который больше не произведет Леонина, и мелодию любви, известную мне одной. Я думаю о Натане, который спал на заднем сиденье, когда мы в воскресенье утром втроем возвращались домой. «Между нами выросла зеленая веточка, она держится за землю тремя тонкими корешками, которые так легко вырвать. Это начало детской любви, и ее очень просто погубить». Гель в волосах Натана превратился в белые плашки, напоминающие снег. Жульен сказал сыну, что в Марселе ему придется несколько раз вымыть голову, прежде чем возвращаться к матери. Натан скорчил рожицу, надеясь, что я вмешаюсь. Они высадили меня на улице, перед дверью, и Жульен уже повернул ключ зажигания, но Натан захотел поздороваться с животными. Флоренс и Мэй Уэй явились поприветствовать мальчика, и он долго, с упоением гладил их. «Сколько у тебя котов, если честно?» – спросил он. «Сейчас одиннадцать. Я перечисляю имена, и получается стихотворение «Привера». Натан хочет. Он насыпает свежий корм в миску, разбрасывает старой птицам, наливает всем воду. Жульен успевает сходить на могилу Габриэля Прюдана и навестить урну матери. А когда возвращается, мальчик просит побыть еще немножко. «Ну, папа!» А я готова умолять. «Останьтесь подольше!» «Но не делаю этого!» «Они съели полдник в моем саду и уехали!» Я их проводила до машины, и Жульен попытался поцеловать меня в губы. Я не позволила, только не при Натане. Он захотел сесть рядом с отцом, но Жульен сказал, «Нет, вот исполнится тебе десять, тогда милости прошу». Мальчик заворчал, поцеловал меня в щеку. «До свидания, Виолетта!» Мне жутко хотелось плакать. Дверцы машины хлопнули, но я притворилась спокойной. Уезжают, так уезжают. И слава богу, у меня дел по горло. Я вернулась в дом и закрыла обе двери. Элиана проводила меня до комнаты и разлеглась в изножье кровати. Я открыла окна и впустила вечерний, напоенный ароматами воздух. Протерла лицо розовой водой, села на кровать и достала из ящика дневник Ирен Я подумала, что она несколько лет общалась с внуком. Интересно. Какой бабушкой она была? Как приняла рождение Натана, родившегося через год после смерти Габриэля? Любовь Ирен и Габриэля напоминает мне игру «Виселица», в которой нужно угадать слово. И я еще не нашла правильного определения. Жульен пришел ко мне не один. Он привел мать и Габриэля. Интересно, чем закончатся наши встречи?»